Глава 12 о том, как герой присутствует на офицерском собрании, узнает о преимуществах тотемных столбов по сравнению с обычными магическими посохами, и понимает, что сбылось его первое полноценное предсказание. Вставай, канавал! Нечего тут разлеживаться! Целитель попытался стянуть едва разлепившего глаза Олега Скойки, но сил у него на данный подвиг явно не хватало. Не очень-то информативно ответил ему Олег, пытаясь отмахнуться от приставучего магомедика. А В настоящий момент молодому ведьмаку больше всего хотелось сдохнуть. Грудь горела огнем, в животе будто плескался жидкий свинец в пересохшей до состояния пустыни ротовой полости явно нагадил страдающий расстройством желудка сибирский зомби-мамонт с человеческим лицом. А еще у него болезни наныли все кости, ногти, зубы, кажется, даже волосы. Вставай, вставай! На помощь целителю пришла парочка плечистых санитаров, просто сдернувших Олега с его койки и принудительно поставивших на ноги. И даже придерживающих, чтобы он сразу не упал. Железяку я из тебя вынул, крови заменителя внутрь залил, а дырку осторожно заштопал. Марш на мостик! Я сейчас сдохну начинающего ведьмака крутило и шатало так, что вокруг него плясал весь окружающий мир. Возможно, повинны в том были резкие маневры летающего линкора, от которого периодически шатались стены и падали с тумбочек и кровати вещи. А может, всему виной оказались санитары, сноровисто облачавшие его в форму. Судя по покрову чужую, принадлежащую кому-то из авиаторов, но зато целую и чистую. Или сблюю «Исключено», — заверил его целитель. «После лечебных зелий я наложил тебе на глотку заклинания, препятствующее отторжению выпитого. И сбоев они не дают. проверено тысячелетней практикой применения настоев на помете летучей мыши. Правда, днище может выбить внутренним напором, но ничего. Запасные штаны мы в таком случае найдем». «Так, ребята, отнесите этого канавала на мостик. Мне некогда отвлекаться от настоящих больных». Остоящие на боевом дежурстве вторые сутки господа офицеры уже задолбали требованиями снять им усталость и подуть на болячки каждый из них в состоянии запечь рыцаря в собственной броне но на целительство видите ли не желают тратить времени и сил Тьфу, дегенераты чего помет олег при помощи сил собственного организма едва не преодолел коварную магию еще немного И он бы все-таки выплюнул подступившее к горлу содержимое желудка на пол. Возможно, вместе с самим желудком. «И это я так навал? Да чтоб тебя уринотерапией от всех старческих болячек лечили, упырь в белой мантии целителя!» «Раз так заумно ругается и почти в состоянии устроить тут медикаментозный диспут, значит, точно здоров!» Решил целитель. «Ребята, отбой! Сам дойдет!» «За борт не свалится!» Тем более, что тут совсем недалеко. Лишившийся поддержки санитаров Олег зашатался, схватился за ближайшую стенку, которая его мотнула, но на ногах удержаться смог. А после подтянулся, собрался и почти бегом покинул корабельный лазарет, пока его тут еще какой-нибудь дрянью не напичкали. В нормальном состоянии путь до мостика, располагавшегося в той же надстройке, он бы преодолел секунд за двадцать-тридцать. Но сейчас речь шла о минутах, каждая из которых длилась как целый час. «Чтоб я еще хоть раз <связался>, связался с местным бесплатным здравоохранением!» «Ох!» Ведьмака мотнуло, и он больно налег грудью на перила лестницы, ведущей наверх. Артефактный щит у него на груди болтался, но, похоже, был заряжен целиком и полностью а запасной так и лежал в комнате Щебжешинской крепости. Нет, настоящий целитель должен лечить себя сам. Ох, а тут такого внутрь понапихают. Кто? В дверях, ведущих в командную рубку, стояли два матроса с автоматическими винтовками. Оба выглядели слегка подкопченными, причем один был с белой повязкой вокруг всей головы, в которой проковыряли дырки для глаз и рта а вот носа на его физиономии не было. Судя по темному пятну в том месте, где обычно располагался длинный орган, его уже не имелось. «По какому вопросу?» «А, целитель, давай заходи, тебя давно уже ждут». «Мы знакомы?» — удивился Олег столь быстрой капитуляцией бдительных церберов. И даже попытался себя оглядеть, нет ли где на нем поясняющей таблички. С местного колобка-затейника сталось бы прицепить на едва поставленного на ноги пациента табличку «Коновал». «Нет, но когда в крепости мы ремонтом занимались, ты на меня какие-то бодрящие чары наложил», — пояснила та самая мумия. «Кстати, можно их еще раз? А то лицо печет, спасу нет». «Точно!» — чуть не хлопнул себя полбу Олег, а потом заблокировал напрочь болевые ощущения. Сначала себе, а потом подавшему ему такую замечательную идею матроса. Стало действительно легче, причем намного. Нет, все-таки вряд ли в меня одни только народные средства закачивали. Судя по некой легкости мыслей, без банальных эпиатов там не обошлось. И это хорошо, поскольку лучше уж туман в голове, чем попытки экстренно стать извращенцем и получать наслаждение от страданий. Рубка встретила ведьмака той неповторимой свежестью, которая бывает только на высоте в несколько тысяч метров. Проще говоря, откровенным дубаком. Причина всего явления заключалась во множестве сквозных отверстий, пробивших железный корпус командного пункта линкора. Половину их уже заткнули какими-то тряпками, а на оставшуюся не хватило ни то ветоши, ни то времени. Особенно экстравагантно смотрелись разрывы металла посредине бронепластин с односторонней прозрачностью, открывавших вид на плотную пелену облаков. Некогда роскошная обстановка превратилась в жалкие обломки былой роскоши. Четыре из пяти шкафов, внутри которых находились парадные сервизы, книги и карты, попадали и заминировали весь пол столовым серебром и макулатурой. Гордо стоял лишь мини-бар, как ни странно, пока они не несущие на себе следов безжалостного разграбления варварами. Портрет императора также рухнул, но был поднят, поставлен в единственный стоящий шкаф и вежливо прислонен к одной из емкостей с алкоголем. В левом углу помещения стояла большая кровать, на которой с комфортом возлежала в повалку штук десять разного возраста представительниц прекрасного пола, среди которых находилась и Анжела. Правда, впечатление беззаботных отдыхающих красавиц — А среди не разменявших хотя бы сотню лет ведьм уроден требовалось искать долго и упорно, не производили. Как-то мешала общая желтизна лиц, натянутые скулы и встречающиеся у каждой второй следы носового кровотечения. В правом углу находилось еще одно объединение впавших в транс магов, но на сей раз не лежащие, а сидящие. Вдоль стеночки Пятеро мужчин и две женщины в характерных армейских мантиях были обвешаны разнообразными артефактами и амулетами, словно новогодние елки игрушками. А еще у каждого из них в руках был посох. В центре же, вокруг большого овального стола, столпилось около десятка человек в офицерской форме, переговаривающихся друг с другом и теми, кто имел доступ к корабельной системе связи. Крупная зачарованная раковина — на небольшом расстоянии способная исполнять функции сотового телефона без всякой приема передающей станции, гуляла по рукам и почти непрерывно извергала доклады и выслушивала приказания. А еще под покрытой какими-то рунами столешницей висела трехмерная иллюзия линкора «Змей». И если она была точна, то в гондоле летучего корабля теперь имелось три сквозных пробоины, половина орудий по правому борту оказалась уничтожена а вместо кормовой надстройки, под которой находилась сама рубка и лазарет, имелась непонятная абстракция из перекрученного металла. «Дык, ну, ветер, оно так встреч дует!» Было первым, что услышал Олег после того, как перебинтованный матрос открыл дверь. «Его на страну я, в смысле мы, ну, дык, они влияют, а там уже под донку...» «Кто-нибудь убейте меня?» Офицер, в котором Олег неожиданно опознал своего старого знакомого с французским именем, держался за голову и смотрел на Святослава очень большими и круглыми глазами. «Нельзя, это будет бунт на корабле», — заметил ему рыжий верзила в обрывках униформы, от которого несло какой-то химической вонью на всю рубку. «Вы ведь теперь у нас капитан». «Тогда убейте его!» Лишь слегка изменил свои намерения Андре, у которого дергалась левая бровь. «Ведь я больше этого не выдержу!» «Тоже нельзя!» Мужчина в лохмотьях, казалось, был искренне огорчен данным фактом. Наши метеомаги слишком глубоко впали в транс, чтобы давать отчеты, а он единственный, кто хоть немного понимает их трепыхание. «Мне все равно!» — упрямо заявил Андре. «Лучше уж наугад действовать, чем руководствоваться такими указаниями!» «Никого убивать не надо!» Он говорит, что ветер дует встречным курсом, но находящиеся здесь чародеи заворачивают его в сторону и заставляют поддерживать корабль снизу. В целях сохранения одного из двух своих приятелей Олег как можно быстрее попытался наложить снимающие боли и усталость чары на ближайшего офицера. Но потерпел неудачу, поскольку прикрывающий тело магический щит сходу отбил заклинание обратно в отправителя. «Лучше налейте всем коньяку лишний грамм 100-150». Я, как доктор, рекомендую для успокоения нервов. И снимите защитные артефакты хоть на минутку, а то из-за них усталость вам приглушить не могу. Это кто? Задал общий вопрос повернувшийся коллегу-офицер в обрывках униформы. Причем в руках почти у всех военных оказались пистолеты, короткие кинжалы или уплотненная до состояния видимости магическая энергия боевого заклинания. Ментальный маг? Целителя-големостроителя в ранге ведьмака. «И чем только думают наставники в наших училищах, обучая таким несочетающимся навыкам», — отмахнулся Андре. «Правда, господа, можно уже чуть опустить защиту. От погони мы, кажется, оторвались. Да и пропустить по рюмочке было бы действительно не лишним». «Новый целитель», — придирчиво уточнил пахнущий химикатами мужчина, подходя к мини-бару и небрежным движением вырывая пробку одной из бутылок. Хотя та, вообще-то, вывинчивалась. «А с нашим злобным Карлой чего стряслось? Он же вроде живой был». «Из крепости приданной на усиление», — пояснил Олег, накладывая заклинания на первого из пациентов и прикидывая собственные резервы. «Выходило, что на столпившихся здесь мужчин их хватит. Но только если пользоваться ослабленными версиями допинговых заклинаний, и если потом ему можно будет тихо присесть в уголок к метеомагам. Или прилечь к ведьмам». Потом как раз будет повод похвастаться, что спал более чем с десятком красивых женщин одновременно. «Жаль», — качнул головой мужчина, раздавая всем рюмки. «А я уж обрадовался, что наконец-то нам прислали медика, который лечит не мазями и притирками, а высококачественным алкоголем». Офицеры, практически позабыв про переходящего от одного к другому целителя-недоучку, вновь сосредоточились на решении своих важных проблем. «Не дотянем и до Бреста». Упорно стоял на своем обладатель Лохмотьев, всем разливающий ароматный напиток. «Никак не дотянем. Но ну, не с разряженными в конец накопителями, держащимися на одних только матах механиков трубами, уставшими магами и наполовину не держащей пар гондолой. Надо возвращаться в Щебжешин, а не то мы посреди чистого поля где-нибудь приземлимся на радость полякам. Хорошо еще, если не брякнемся». Поддерживал его офицер, судя по погонам с шестеренками, являющийся местным главным механиком. Иван ждел говорит, хотя и не разбирается ни в чем, помимо своей любимой алхимии. «У нас и так круг аэромантов второго состава, пихали в него всех, кто хоть как-то подходит. Вон даже это позорище откуда-то выгребли. Слышь, парень, это у нас вообще кто?» «Ну, дык, это...» — смешался Святослав, окончательно утрачивая возможность внятно излагать свои мысли. «Оно того, я...» «Да ведьмак откуда-нибудь из училища», посмотрел на бывшего крестьянина с презрением один из представителей командного состава, на чьей одежде было больше всего золотой вышивки. «По одежде же видно. Бывший раб, небось, которого к молчанию так старательно плетьми приучали, что отучить потом с логопедом не смогли». «Какой еще ведьмак, если на нем стабильное родовое проклятие косноязычия висит?» Не поверил ему другой офицер, отличавшийся какой-то нездоровой бледностью. Олег, как раз накладывающий на него допинговые заклинания, столкнулся с необычной проблемой. Чары-то по адресу у него ушли, но, несмотря на внешнюю схожесть, отклик они давали совсем не тот, который ожидался от человеческого организма. Впрочем, среди военных как раз и находились все имеющиеся в России мутанты. «Они, услужил их-то дворян!» резавших вражеских колдунов поколения три-четыре подряд без перерыву не во всяком роду успевают проявиться. «А ты уверен?» — уточнил у него Андре, оглядываясь на продолжавшего мямлить нечто невразумительное Святослава. «Он ведь и вправду ведьмак, судя по меткам на ауре». «Уж в чем-в чем? А в проклятиях мы, бояре-погодские, разбираемся!» — ухмыльнулся бледный мужчина, продемонстрировав аномально большие вампирские клыки. «Впрочем...» Они еще ни о чем не говорили. Размеры форму зубов в чародеи могли себе поменять и без каких-нибудь мутаций, только при помощи местного аналога пластической хирургии. Снимать, правда, можем не всегда, однако диагностируем исключительно точно. В крайнем случае, чей-то бастард во втором или третьем поколении. Дальше такие вещи без ритуалов родовой преемственности не передаются. Да будь он хоть внебрачной бабушкой императора, «Разве это имеет сейчас значение?» Возмутился обладатель большого количества золотой вышивки. «Нам надо решать, продолжаем мы лететь прежним курсом к Бресту или разворачиваемся и отправляемся обратно в Щибжешин. «Мы не могли долго оторваться от погони, а нового боя, скорее всего, не выдержим», покачал головой человек с погонами артиллериста. И я уже не говорю о том, что автоматронов в Пушкарее осталось меньше половины списочного состава. А приставленные к уцелевшим матросы могут палить отважно, но черт знает куда. «И бьют копытами небесные кони!» Вдруг провозгласили все лежащие на большой кровати ведьмы разом, на мгновение возвращаясь в реальность из астральных далей. «И ржание щекочет уши, словно расплавленный металл!» «Ну вот, теперь у нас еще и крылатые гусары на хвосте!» Андрей едва удержался от того, чтобы сплюнуть. Как будто мало было тройки крейсеров. А «Э, до Бреста мы не дотянем. Никак. Пожал плечами главный механик. Если, конечно, кто-нибудь вот прямо здесь и сейчас не сотворит чудо. На второй подряд можете не рассчитывать. Рубанул воздух рукой обладатель Лохмотьев. Я всего лишь алхимик, а не бог из машины. И так надорвался напрочь, когда пришлось полчаса заменять вышедший из строя котел. Раз на ногах стоишь, значит, покуда не надорвался. Пробурчал себе под нос обладатель из украшенного мундира. «Хватит!» — в гневе стукнул по столу Андре. «Командуйте разворот! Мы идем обратно в Щебжешин! До Бреста нам не дотянуть, а приземлиться где-нибудь еще, все равно, что подарить линкор противнику! И я предпочту оказаться проткнутым гусарской пикой или разбиться о землю, чем попасть в плен к полякам!» Но попытался спорить с ним офицер, который щел Святослава рабом. «Все. «Командир дал приказ, мы его выполняем». Оборвал его обладатель бледной кожи и больших клыков, скорее всего, являвшийся потомственным некромантом. «И вообще, интендантам слова не давали!» «Снижаем высоту до 40 метров, или даже еще ниже. Над самыми макушками деревьев идем», — продолжал командовать Андре. «Если повезет, это скроет нас от поисковых заклятий и поможет разминуться с крейсерами. Гусары все равно найдут и догонят». Вздохнул артиллерист и похромал к выходу. Только теперь стало заметно, что он тоже серьезно ранен. Эх, ладно. Помирать так с музыкой. Их не может быть много. Мужчина в лохмотьях принялся задумчиво теребить свой подбородок, на котором пробивалась уже пару суток невидевшая бритва щетина. Пегасы крайне дороги. А сколько их сегодня уже переработали в заготовке на конскую колбасу? А нам разве много надо? Специалист по складированию и перемещению припасов устало оперся о стол обеими руками. Списочного состава на судне хорошо еще, если четверть в дееспособном состоянии имеется. Половина оставшихся — с других воздушных кораблей. Остальные вообще пехоты или еще кто, низшей специфики, не знающий ни капли. Зачарованная ракушка, в которую как раз что-то тихо бурчал почти лишившийся униформы алхимик, разразилась отчаянными и почти нечленораздельными воплями. Понять их можно было только с пятого на десятое, но слово «поляки» мигом расставило все по своим местам. «Крейсеры!» Хором рявкнула едва ли не половина присутствующих, включая, кажется, одну или двух резко очнувшихся ведьм. «Пегасы!» Ведший доклад-наблюдатель несколько успокоился и потому больше не тараторил. «Наблюдаю не меньше двух десятков гусаров бинокль», «Значит, минимум в два раза больше», — задумчиво прикинул некромант, вращая пальцем непонятно откуда взявшийся тонкий костяной жезл. «А скорее всего, стандартная полусотня. Больше вряд ли, ведь магические системы поиска их не обнаруживают». «Они их никогда не обнаруживают», — зло сплюнул Андре прямо на покрытую рунами столешницу. «Вплоть до того момента, когда поляк по артефакту копьем не саданет и не оборвет ему напрочь всю связь с астралом». «Разрушайте круги. Нам сейчас умеющие пользоваться боевой магией люди будут нужнее, чем средства связи, навигация и дополнительная скорость». «Ну, дык, оно это никак не надоть», — Всполошился Святослав. «Корабль, он того, рухнет. Я чую. Артефакты они того, выдохлись и полопались через сам два. Ну, дык, когда нас к земле какой-то вражина прижать пытался...» «Абзац...» Уныло сказал Андре, наблюдая за тем, как стремительно приходящие в себя старшие ведьмы тормошат младших. Девушки пытались отмахиваться руками, протестующие мычали и всячески не желали выходить из магического сна. И так продолжалось до тех пор, пока одна из чародеек не наколдовала душ и с парой ведер холодной воды, вызвавшей настоящий шквал протестующих визгов. Вот и кончилось мое командирство через полтора часа после того, как началось. Сразу рухнет-то. Ну, дык, минуты через две, али три. Святослав усиленно чесал затылок, пытаясь хоть так стимулировать работу мозга. А все одно заново составить круг не успеют. Старшие дык успели бы, но тут же учеников половина. А кое-кто вообще, как я, ведьмак. Значит, все на палубу. Кроме Мичмана Горнелка. Он остается потихоньку снижать высоту и рулить судном. Уныло приказал Андре, махнув рукой. Наша цель — не дать врагу пробраться в рубку. Не то они разрушат круг аэронавтов чисто из принципа. И да поможет нам Бог. Где, кстати, священник? Почему его нет на общем собрании? В лазарете лежит. Подсказал ему алхимик. Он мне помогал давление держать в трубах, пока их латали. Вот и обварился слегка. Ну как слегка? Кости на руках и лице остались, а мясо с божьей помощью и новое нарасти сможет. Сквозь прозрачный участок бронеплиты Олег заметил быстро приближающиеся к летучему линкору точки. Кажется, это и были те самые крылатые гусары, которых он до этого видел лишь на картинках в книжках. Судя по найденной в библиотеке литературе, этот элитный вид польских войск мог похвастаться эффектным внешним видом. Восседающие на белых крылатых конях кавалеристы обладали еще и собственными крыльями, правда, скорее декоративными. Впрочем, полезные функции у них тоже имелись. Два украшенных птичьими перьями прута, идущих от поясницы вверх и немного в стороны, неплохо принимали на себя направленные в спину режущие удары. А их бойцам, сделавшим ставку на скорость и старающимся пролететь мимо противника и на ходу долбануть их копьем или еще каким-нибудь оружием, отвешивали часто. Змей содрогнулся, когда его пушки выстрелили по приближающимся врагам, а в воздухе вспыхнули дымные облачка разрывов и ярко отсвечивающие на солнце защитные магические сферы. Вынужденные отказаться от большей части железа из-за ограниченной грузоподъемности своих коней, польские рыцари как могли компенсировали его сложными и дорогими артефактами. Опять абордаж. Уже третий раз за последние сутки! Простонал перешагивающий порог алхимик, вокруг которого воздух начал уплотняться, закручиваться и превращаться в некую жидкость. Весьма опасную, судя по выжженным следам, которые начал оставлять после себя офицер. «Да сколько можно-то уже, а?» Гусары мельтешили, как мушкара, перемещаясь чуть ли не во все стороны одновременно. Разрывы вспухали то выше них, то ниже, то за спиною, а то и перед самым лицом крылатых наездников, прикрытых от ударной волны и осколков магическими щитами. Польша уже несколько сотен лет не могла претендовать на статус великой державы даже в масштабах старушки Европы, но ее элитная легкая кавалерия все еще считалась лучшей во всем мире. Одному из пушкарей чисто случайно улыбнулась удача и какой-то гусар лишился ног и половины пегаса, оторванных движущимся встречным курсом снарядом. Однако теперь остальные его собратья сократили дистанцию достаточно, чтобы в свою очередь открыть огонь. С длинных копий, которыми оказались вооружены почти все поляки, стали срываться разряды молний, бьющие в линкор. Сотворенная магией электричество растекалась во все стороны по окружившей змея магической защите, быстро выявляя слабые места. В предыдущих схватках корабельные артефакты и так по большей части выдохлись или разрушились. И как только гусары видели, что посланная ими магия в каком-то месте доходит до корпуса или гондолы, туда немедленно устремлялся целый шквал небесного огня. За счет совокупной мощи и количества вражеские чары на несколько секунд продавливали барьер И тогда дошедшие до змеи молнии разрывали в клочья металл, поджигали дерево, убивали высыпавших на палубу людей, пытавшихся отстреливать поляков из личного оружия или уцелевших бортовых пищалей. На полноценный магический посох оружия крылатых гусар, разумеется, не тянуло. Однако и обычной палкой с острым наконечником вовсе не являлось. Это последний. Спокойно заверил его некромант, бесстрастно взирая на приближающихся то к возникающей, то пропадающей магической пелене поляков. Четвертого змею в любом случае не выдержать. А может, я уже сейчас могу отрешиться от забот бренного мира в садах великой госпожи? Олег выбрался вслед за офицерами на палубу и устало прислонился к стенке рубки. Геройствовать он не собирался. А если говорить честно, то попросту не мог. Магических сил после обработки такого количества народу у него остались жалкие крохи. Фехтовальное мастерство колебалось где-то на отметке Плинтуса. Лишь верный револьвер, привычно ткнувшийся в руку, придавал ему немного самоуспокоения и уверенности. В голове мелькнула мысль о том, что надо бы продать второй артефактный барьер и приобрести вместо него еще одно такое же оружие. Метка палить с двух рук начинающему ведьмаку возможно никогда и не удастся, Однако, по крайней мере, проблема со слишком быстрым истощением боеприпасов станет в половину менее острой. Крутившийся в пальцах темного мага небольшой резной жезл устремился вперед и вверх, брошенный на манер гранаты. И был он чем-то куда более опасным, чем обычный железный корпус с изрядным количеством взрывчатки внутри. Преодолев границу защитного поля линкора, артефакт рывком поменял свои размеры и форму, превратившись в снежно-белого костяного паука, умеющего бегать по воздуху со скоростью гоночного болида и прицельно плеваться с густками темно-зеленой дряни, разъедающими пегаса и его седока до состояния отдельных кусков мяса за 4-5 секунд. Монстра немедленно разрубил на две части какой-то бравый кавалерист с магической саблей, умеющий удлиняться раз в восемь. Но двоих поляков тот успел забрать в небытие с собой и еще одного лишил крылатого коня. Артефактом гусар метнулся к борту воздушного корабля, но не успел проделать и половины пути, прежде чем его разнесли в кровавые клочья прямым попаданием из палубной пещали. Лишившись Пегаса, враг потерял также и три четверти своей скорости, став в подобном состоянии легкой мишенью. «Олег, мне страшно». Анжела каким-то чудом успела быстро оправиться от последствий транса, в то время как большинство ее коллег продолжало выглядеть словно поднятые из могилы покойницы. «Они сейчас прорвут щит и порубят нас на куски». «Спокойно», — приобнял ее юноша, решив, что весьма сильную ведьму при начале абордажа лучше держать поближе к себе. Да и потом наличие соблазнительного тела под боком изрядно отвлекало его от мысли о возможной гибели а последнее имеющееся у него предчувствие буквально вопило. «Мне тоже страшно. Знаешь, дорогая, давай-ка сделаем четыре шага влево и встанем около входа в рубку. Так оно как-то поспокойнее будет». «Так это...» — не согласился притершийся коллегу с другого бока Святослав, разрушая их маленькую идилию на двоих. В руках бывший крестьянин сжимал здоровенное резное бревно, размерами и весом чуть не превышающее самого бывшего труженика от Сахи. «Бояться оно того не надо. На том свете, ну, дык, все хорошо будет. Мы, оно того, сильно нагрешить при всей охотке не могли. Ну, дык, некогда нам было, некогда». Приблизившихся вплотную к крейсеру поляков встретила картечь, показавшая себя намного лучше обычных снарядов. Сразу пять или шесть поляков — чьи магические щиты не справились с роем, летящей встречным курсом железной мелочи, закувыркались вниз вместе со своими конями, убитыми или ранеными. Однако оставшиеся, а было их еще десятка три с половиной, раздвинули при помощи копии, прикрывающей летучий линкор-барьер, и вломились внутрь. Навстречу им взлетели те представители экипажа, кто сам или при помощи артефактов мог преодолеть земное притяжение. Возглавивший контратаку Андре окутался золотистым пламенем, очертания его размылись, и за доли секунды на месте юноши оказался самый настоящий феникс. Однако враги не стали принимать бой. Благодаря скорости и маневренности своих пегасов они, словно живая река, обтекли со всех сторон российских авиаторов и тотчас же на палубе воцарился кровавый ад. Наконец-то дорвавшиеся до противника поляки не стали вести себя, словно стая бешеных волков. Вместо того, чтобы наброситься всем на защищающих судно летунов или приготовившихся к схватке матросов и офицеров, палящих в них со смешных дистанций из ружей, пистолетов, пушек и магических посохов, они метнули вниз, притороченные к седлам связки гранат. «Бомбы!» — рявкнул Святослав и забился в угол, прикрывшись своим столбом, как щитом. Благо габариты необычного столярного изделия позволяли использовать его не только как укрытие, но и при необходимости как таран или основу для выдалбливания двухместного каноэ. «Каюк!» — выдохнул Олег, опознавая летящие к палубе ребристые круглые предметы. Фантазия мигом показала ему, как многочисленные разрывы и осколки разом выкашивают не меньше половины утомленного предыдущими боями экипажа. Однако ужас от осознания грядущих перспектив не помешал ему метнуться к относительно защищенному входу в рубку — по пути подмяв под себя девушку. Парочка покатилась по ступенькам, больно бьющим их тела каждая. Однако это все равно было несравненно лучше, чем попасть под множество небольших взрывов, буквально уничтоживших верхнюю палубу змея. «Проклятие! Проклятие! Аминь, блин! Анжела, жги!» О том, что теперь творилось на палубе, оставалось только догадываться. Скорее всего, разом оказавшиеся в недосягаемости пушек И резко проредившие, не умеющих летать защитников, небесные кавалеристы войска польского теперь без лишних помех сосредоточились на уничтожении отечественных авиаторов. Только не совсем полным составом. Как и предсказывал Андре, несколько гусар попытались проникнуть в рубку, чтобы приборы управления линкором поломать или захватить, ну и чисто так, на всякий случай. Одно хорошо. Пегасы вниз по узкой лестнице, ведущей в рубку и лазарет, пробраться никак не могли. И теперь их седаки, громко поминая матку-боску, вперемешку с руганью, слезали со своих седел, которые крепились сложной системой ремней. Первый из них, на счастье Олега, имел практически полностью разрядившиеся щиты. А потому пули, посланные в него ведьмаком, врезались в надраенную до блеска керасу. И даже пробили ее. Последнее так вообще влетело прямиком в лоб, сделав ненужным проведение какого-либо контроля. Испугавшийся, пришедшихся прямо ему в глаза вспышек и звуков выстрела в конь, встал на дыбы и замотал передними копытами, прямо по еще одному шляхтичу, пытавшемуся обогнуть мертвеца и сунуться к командному центру корабля. Подковы Пегаса были шипованными и зачарованными очевидно на случай снижения добреющего полета и затаптывания отступающего противника. Второй из поляков, ставший жертвой дружеского огня в исполнении магической кобылы, осел на подгибающихся ногах мертвым или оглушенным. Кто-то из гусар выпустил магический заряд, который не смог убить осиротевшее животное, а лишь окончательно его взбесил. Бросившийся на обидчика крылатый конь, по пути куснул или легнул нескольких своих собратьев, устроив настоящую собачью свалку в исполнении пегасов. Остальные поляки попытались утихомирить разбушевавшуюся скотину, мешавшую им спешиться и добраться до ведьмака, и на это им требовалось время. А его давать врагам никто не собирался. Со спины на Олега дохнула опасностью, и он едва успел прижаться к стене, прежде чем мимо него вперед и вверх к сгрудившимся у входа полякам пронеслась волна обжигающего как огонь холода. Анжела кричала во все горло, сверкая стремительно покрывающей кожу ведьмочки изморозью. Текущая из ее глаз кровь моментально застывала наплывами алых сосулек, а роскошные светлые волосы твердели и ломались на куски. Но поток невероятной стужи, казалось, заставляющий густеть до состояния киселя даже воздух, остановил уже собравшихся затоптать Олега поляков у самого входа в надстройку. Их осталось всего трое, но, видимо, это были ветераны. Все как один мгновенно отвернулись от магического ветра и закрыли лица руками, а в дополнение к индивидуальным защитным чарам мигом создали еще и какой-то барьер, отделявшие их от наколдованной отрицательной температуры. Анжела была достаточно талантливой и сильной ведьмой, но, увы, не до такой степени, чтобы освоить и свободно использовать высшую боевую магию. Или хотя бы ее убедительное подобие. Исчерпав все возможные и невозможные резервы, секунд за двадцать непрерывной атаки девушка сделала то, чем обычно и заканчивались для среднестатистической ведьмы замашки на истинное могущество упала в глубокий обморок, оставляя дальнейшие разборки со слегка обмороженными и очень злыми поляками своему кавалеру. И то, что он отчаянно пытался одновременно вздохнуть и не выкашлять промороженные предыдущие порции воздуха легкие, ее не волновало нисколько. «Я сделаю из твоего черепа ночной горшок за убитие Януша!» — посулил Олегу на более или менее сносном русском один из поляков, замахиваясь на молодого ведьмака саблей. Бросок разряженного револьвера ему в лицо он полностью проигнорировал, и в следующее мгновение острейшее лезвие врезалось в стену там, где секунду назад стоял парень. Спасла его не столько реакция, сколько обледенелость пола. Делающий выпад шляхтич слегка поскользнулся, а потому удар, направленный куда-то в плечо, пришелся несколько вскользь и вообще не задел своей цели. Олег выхватил палаш, но в контратаку идти не спешил, не очень уверенный в правильности вступления в фехтовальный поединок. Зачарованный клинок сабли надрезал сталь корабельной переборки с легкостью необычайной, оставив после себя глубокую царапину. «А убивать буту Медленно!» Один из двух оставшихся гусар вспомнил о том, что они вообще-то на войне, и рыцарские поединки тут не в ходу, после чего извлек из набедренной кобуры двуствольный пистолет. Однако пустить его в дело он не успел. За спиной кавалериста возникла массивная фигура бывшего крестьянина, буквально олицетворяющая собой всю пламенную любовь простого народа к представителям Польши. Вот уже которое столетие упорно пытающимся добиться титула «Главный геморрой земли русской». Дубина народной войны, оставляющая за собой в воздухе отчетливо видимый след из миниатюрных завихрений — рухнула на затылок уже почти взявшего Олега на мушку шляхтича. И одним махом разбила на быстро гаснущие искры магический щит и вколотила голову европейца ему же в плечи. В прямом смысле слова. С таким искривлением шейных позвонков, буквально провалившихся внутрь грудной клетки, люди не живут даже глубоко в теории. «Курва!» Второй поляк мигом развернулся к новой угрозе и ударил в нее каким-то белым лезвием, сорвавшимся с лезвия его сабли. Вражеское чародейство врезалось в Святослава, пробило его стандартный плоскостной щит и располосовало грудь ведьмака так, что стали видны ребра. Однако нового взмаха и покрытым узорами бревном, это не остановило. Шляхтич попытался было под него поднырнуть, прекрасно понимая невозможность парирования подобного оружия, однако уходить на ограниченном пространстве лестницы было банально некуда. С громким чавкающим звуком исполинская деревяшка вмяла его в стену, сломав и декоративные крылышки гусара, и значительную долю его же костей. Ох! Совершив этот подвиг, Святослав наконец-то повел себя, как и положено, нормальному человеку, а именно осел на пол, зажимая широкую рану на груди. И тогда Олег поступил так, как и должен поступать в подобных ситуациях настоящий ведьмак. Сел на корточки и принялся раздевать лежащую у его ног в обмороке даму, ежесекундно ожидая удара саблей. Однако последний шляхтич, переводя взгляд то на Святослава, то на него, все никак не мог решиться на атаку. Поляк явно заподозрил подвох, но пока не мог сообразить, в чем же он заключается и опасался упустить из виду хотя бы одного из противников. Возможно, в конце концов, он бы определился, но на соседней лестнице открылась дверь, ведущая в лазарет, и по ступенькам поднялся маленький пухленький колобок, работающий корабельным целителем. «Что у вас тут такое?» — спросил он, оглядывая представшую перед ним картину. «Почему шумим?» «Пациенты. С доставкой прямо к дверям». Ткнул указательным пальцем левой руки сначала в Анжелу, а потом в Святослава одноглазый ведьмак. Ну а потом перевел свой указательный перст на поляка, медленно пятящегося вдоль стены обратно на палубу, дабы убраться подальше от превосходящих сил противника. А это набор донорских органов для трансплантации и самоходная емкость жизненной силой. Использовать в данном качестве живых людей, если они не приговорены к смерти судом Российской империи, морально. С некоторой долей сомнения заметил целитель, руки которого окутались туманом от какого-то создаваемого заклинания. Вряд ли мирного, судя по тому, что выглядело оно словно комок полупузырчатых змей, в котором легко удавалось разглядеть отдельные головы с раздвоенными языками. Да не вопрос. В правой руке Олега загрохотал револьвер Анжелы, который он старательно выискивал в складках одежды девушки. После бега на береганки с порождениями вампирской магии она теперь носила его с собой всегда. И даже не забывала делать рунные пули, накачивая их таким количеством энергии, которое просто не могло себе позволить подавляющее большинство ведьмаков. Артефактная защита поляка отразила первые два выстрела, а от третьего он каким-то чудом смог отмахнуться саблей. Однако четвертый ударил ему прямо в вырезке расы и разорвал шею оставив шляхтича захлебываться в собственной крови. «А так лучше?» «Намного!» — кивнул низкорослый волшебник и хлопнул Святослава по груди, отчего бывший крестьянин тут же подскочил вверх, громко вопя от боли. Рубленная рана на его груди курилась дымком, но больше не кровоточила. «Какова обстановка на борту корабля?» «Объявление про абордаж я слышал, но насколько он успешен? Мне уже можно идти собирать раненых?» «Мы отбросили гусар!» На лестницу вышел Андре, выглядящий так, словно его пытались засунуть в мешок с дикими голодными кошками. Многочисленные царапины покрывали все лицо и руки новоиспеченного капитана воздушного линкора, а из-под прижатого к носу платка непрерывным потоком струилась кровь. Но потери ужасающие. И гондолу они успели нам оторвать. Вопрос снимается, как несвоевременный. Кивнул целитель и, развернувшись на месте, отправился обратно в лазарет микола там наш попик в сознании еще после той дозы опиума. Вели ему собравать. Что значит кого? Всех! Мы, оказывается, падаем. Мы не падаем!» Поспешил рявкнуть вслед коротышки Андре, чудом успев перебить поднимающиеся среди раненых панические крики. «Слышите вы, не падаем! Мы просто теряем высоту. Но делаем это медленно и печально. -ты. Медленно и аккуратно!» а «С оторванной-то гондолой?» и кнул от удивления Олег, пытаясь представить себе хоть относительно контролируемое падение дирижабля, лишившегося своей главной конструктивной особенности. Но не... А почему тогда об этом не объявили по корабельной связи? А действительно, почему? С меланхоличным видом пожал плечами авиатор, который, похоже, собирался последовать примеру прекрасной дамы и упасть в обморок. Во всяком случае, с каждой секундой выглядел он все хуже. «Мичман! Мичман, вы меня слышите?» «Дайте объявление по кораблю, чтобы все готовились к удару. Я сам до рубки, похоже, не дойду». «Удара не будет!» — рявкнули в ответ за двери, ведущие в командное помещение корабля и из установленных где-то на палубе динамиков одновременно. «Внимание! Внимание! Нет повода для паники! Мы теряем высоту, но под нами озеро!» «Всем затыкать проломы в обшивке, если таковые видите!» «А, ну так не потонем?» Задался вопросом Святослав, болезненно морщась и отдергивая руку от свежего шрама. «Наш корабль, он же того, железная шибка. раз умудряемся опираться на воздух как-то, то, то на воду уж точно встанем твердо!» Пожал плечами Олег, у которого тек по спине холодный пот, но чувство опасности пока молчало. Впрочем. Оно могло проснуться и за пару секунд до катастрофы, способное оставить от ведьмака лишь маленькую горстку перемолотых костей. У нее сопротивление намного выше, да и вряд ли под нами найдется такая лужа, чтобы туда цельный линкор с головой ухнул. «Ты лучше скажи откуда такой тотемный стол потрыл? Родичи из деревни передали, выкопав с фамильного капища». «Да не!» — смутился Святослав. Просто я посох ученический, оно того потерял нечаянно. Вот дали этот, Чтоб, значится, если опять забуду, куда его положил, легче увидеть было. И пока старый не найду, с ним ходить велели. Только я старый и искать не буду. Мне дык да, тот куда больше нравится. А тебе что? То ж такое охота. Вопрос снимается как несвоевременный. Олег подумал и поднял на руки Анжелу. А после постарался выбраться на верхнюю палубу. Удар, пусть даже о воду, грозил стать достаточно сильным, и лучше встречать его было на относительно открытой местности, а не на лестнице, где можно переломать себе все кости о ступеньки. Не знаю, как ты им колдовать будешь, но в качестве средства ближнего боя эта штука действительно хороша. Как ты смог ею столь лихо размахивать вообще? Она же должна весить в лучшем случае килограмм 40. «Ну да-ка, она и весит», — пожал плечами Святослав. «Но только мы все полста. А я, как куда-то соберусь, пью зелье, силу увеличивающее, которое у нас одна девка варит и задешево продает. За три медяшки бутылку всего». «Ты же себе печень посадишь!» Всполошился Олег, который во время учебы много читал о побочных действиях тех или иных эликсиров. «Святослав, ищи старый посох». «Я тебе новые кишки на место старых, алхимии сожженных, вырастить не смогу». «Да я ж, оно того, не дурак», — постучал себя по голове бывший крестьянин. дозудык уменьшаю каждый день на капельку, и руки потихоньку приучаются тяжесть неподъемной сами по себе таскать без всякой волжбы. Палуба линкора, по большей части, просто отсутствовала. Гранаты, брошенные гусарами, разворотили на стил и то тут, то там открыли вид на внутренности воздушного корабля. Причем, если на дополнительную вентиляцию пушечных батарей или пустых кубриков всем сейчас было наплевать, то вот повреждения технических помещений похоже и стали той соломинкой, которая доломала крепкую спину Змий. Пар бил столбом из сломанных труб, кое-где смешивая с дымом горящего дерева. Но еще висевшая над головой бронированной громады гондола действительно исчезла. Все соединяющие ее с корпусом мачты, сети, тросы и канаты были тщательно перепилены, перебиты, отстрелены или расплавлены. Люди, которые были на палубе в момент бомбардировки, тоже заметно уменьшились в количестве. Олегу хотелось верить, что они просто спустились сквозь проломы в трюм и борются за живучесть корабля, Но глаза упорно подмечали, то тут неопрятное, расчлененное взрывом или леса тело, то там пролом в ограждающем палубу бортике. Офицеры и обладающие нужными артефактами авиаторы велись вокруг корабля словно мухи вокруг баночки с вареньем, не то помогая поддерживать стальную махину в воздухе, не то опасаясь приземляться на грозящий вот-вот развалиться линкор. «Держитесь! Сейчас коснемся воды!» Крикнул кто-то из них, и в следующую секунду палуба ушла из-под ног Олега. Возможно, будь у него обе ноги нормальными, ведьмак и смог бы сохранить равновесие, но балансировать на деревяшке в подобных ситуациях он пока не умел. Ударившийся о поверхность озера корабль зарылся в воду носом, стряхивая с себя цепляющихся за него людей, заливая машины и нижние отсеки и поддевая погрузившейся ниже кормы частью нечто неожиданно крупное. Олег успел заметить округлый, вытянутый объект размером с небольшой автобус, прежде чем его вместе с удерживаемой на руках Анжелой впечатало в ограждающий палубу бортик. Приложила весьма чувствительно, но не фатально, — решил Олег, мотая головой, в которой все плыло. Руки парня так и не выпустили тело Анжелы, а потому она тоже должна была находиться в относительно дееспособном состоянии. А вопросы о том, откуда у нее взялись синяки, можно было перевести на уже мертвых поляков. Тем, кто вылетел наружу, должно было прийтись куда хуже. Впрочем, мы больше никуда не движемся, а значит, тут не глубоко. Да и авиаторы вон уже поднимают обратно на палубу купающихся. — юда морская! — ахнул Святослав, который обнаружился метром правее и перекрестился, сжимаемый в руках деревянной колодой, выполняющей функции магического посоха. Бывший крестьянин во все глаза рассматривал объект, ныне застрявший в одном из оставленных гусарами проломов и отчаянно дергающий всеми конечностями. Внешне он сильно напоминал пузатую бочку на несколько тысяч литров, которые прицепили короткие ласты и нереально длинную шею, сейчас сломанную под углом в 90 градусов. Компанию твари из мокрых пучин составляло громадное количество облепившей все подряд тины, косяки, вяло бьющие хвостами от шока и оглушения рыб, и даже крупные, едва ли не по полметра, раки, грозно поводящие клешнями в поисках обидчиков. «Так, ма дык, откуда она посреди Европы-то?» «Плезиозавр? Так они же вроде вымерли». Удивился Олег, рассматривая странное существо, которое тонущий линкор поддел своим носом. Или не совсем существо. И почему у него вдоль брюха ряд заклепок идет? Люк в брюхе динозавра распахнулся, и оттуда вывалился держащийся за окровавленную голову человек, одетый, несмотря на, в общем-то, теплую погоду, в толстую шубу синего цвета. Оглядев сумасшедшими глазами окружающие и парочку снизившихся авиаторов, взявших его на мушку, он плюхнулся на задницу и принялся громко материться. Поскольку мат был русским и очень душевным, стрелять или хотя бы вязать его не стали. Батискаф, ё-моё! Только сделанный в местной манере, копирующий живые организмы. Ласты вместо винта, шея с башкой в качестве перископа и, наверное, воздушной трубы. Наконец-то сообразил Олег предназначение конструкции, выуженной из озера воздушным линкором. Видимо, в нем этот тип от поляков прятался. Или просто подводный мир озера изучал. А тут мы все такие терпящие бедствия. М да. Похоже, про подводный таран это было все таки предсказание. Мое первое полноценное предсказание, пусть и слегка неточное. Ибо полноценным тараном данный маневр назвать никак нельзя. Тут скорее подкат или подныр. Но все равно действие достаточно эпическое, чтобы войти в аналы истории воздухоплавания. Я надеюсь. Потому как если подобная фигня случается регулярно, то до конца службы мне точно не дожить.